«Ты, Чокея, по пути в Тай, подготовь Милету к встрече с Таянцами, скажи ей всю правду о матери, пусть это не будет для нее неожиданностью. Когда вы возвратитесь к рыбачкам, пусть никто не знает, что биата и Кадмея посвящены в это дело. Вы двое, только вы и никто больше задумали этот побег. Точно условьтесь». Где вас будут встречать на обратном пути, Биата и Кадмея? Ты, Ферида, укажи место, где встретишь Милету, и когда? И ради всех богов, будьте осторожны. Я надеюсь на тебя, Чокея. Помни, в твоих руках наши жизни. Один неверный шаг и Атосса уничтожит нас всех. Спустя неделю город провожал наездниц в большой летний поход. На этот раз воительницы разделились на два рукава. Храмовые амазонки под водительством Антагоры шли на север, в земли фарнаков. Передовую сотню, в которой находилась Кодомарха, вела юная Агнесса царских наездниц, повела полимарха Биата, Она шла в сотни Кадмеи. Их путь лежал на восток, к городу Ерес. Сначала сотни шли по берегу Фермадонта вместе. Река достигла границ Фермаскиры. За границей войско разделилось, и начался строгий боевой поход. Двигались более ночами, днем отдыхали. На двадцать стадий впереди колонны шла авангардная сотня. Сзади шел арьергард. Там, где было нужно, высылалось боковое охранение. На третью ночь пути полимарха Биата позвала сотенную кадмию и сказала, «Ты напрасно опекаешь Милету. Если она моя дочь и твоя подруга, Это не значит, что ее нельзя никуда посылать. Пусть на этот раз идет в боковую охрану с Чокеей. Я сделаю так, полимарха. Как только Милета и Чокея отделились от колонны, сразу свернули на горную тропу. Чокея бывала в этих местах давно, еще до пленения, но дорогу знала хорошо. Беата рассказала ей о пути вселения Тай подробно. Кони их шагали рядом с отпущенными поводьями. Чокей решил не торопиться. Поход продлится не менее месяца, и у них времени было достаточно. Светила луна, летнее небо было чисто от облаков. Дневной зной на ночь спадал, дышалось легко, Первое время женщины ехали молча. У обеих было о чем подумать. В голове у Милеты мысли кружатся вихрем. Она впервые выехала за пределы Фермаскиры. Впереди у нее трудное дело. После того, как стало известно о гибели Лоты, девочка постоянно думала о матери. Обида. Желание доказать честность Лоты, мысли о несправедливости людей — все это тревожило и волновало Милету. Может быть, поэтому она казалась рассудительнее и умнее своих подруг. Им было все ясно: есть заветы богини, свято следуем, и ты будешь права но мать и бабушка, а потом и Чокея, и даже биата говорили ей, что законы Фермаскиры несовершенны, заветы и политы выдуманы жрицами, что за пределами баселей идет другая жизнь. И вот она теперь вышла в эту иную жизнь, почти одна. Нет над нею окрика педатрибы, нет команды сотенной.